Голова 22. Я вышел из шлюпки на трап и едва не упал. Теплые волны ветра сбивали с ног. Пронзительно пахло свежескошенной травой, горьким далеким дымом и пылевыми цветами. Я и не заметил, как приноровился дышать неподвижным, стерильно свежим корабельным воздухом. Теперь жадными глотками пил знакомые привычные с детства запахи. Солнце пробивалось сквозь макушки сосен. По рыжей черепичной крыше дома Интона прыгали розовые блики. Еле слышно гудели туго натянутые провода на высокой антенне. Лина стояла на дощатом крыльце, нервно комкая в руках подол лёгкого светлого платья. Я соскочил с трапа, подбежал к ней и обнял. Лина прижалась ко мне горячим, сильным телом. Плечи её вздрагивали, глаза налились слезами. "Ал, ты вернулся", еле слышно повторяла она. "Да, я вернулся, родная моя, любимая Лина". Доверчивая светловолоса, бесконечно нужная, я вернулся из таких дали. в которых никогда не бывал ни один человек, родившийся на Местре. Вернулся потому, что ты ждала меня. Лина отстранилась и глядела меня с головы до ног. Я был одет в стандартный серебристый комбинезон пилота, который дал мне фолли. «Тебе очень идиотал», — покачала головой Лина. «Но в этой одежде ты какой-то чужой». В опровержение своих слов она снова прижалась ко мне. В обнимку мы вошли в дом. В длинном коридоре дремала полутьма. Из кухни умопомрачительно пахло пирогами и жареным мясом. «Проголодался?» – тихо спросила Лина. «Пойдем, я тебя покормлю». Старенькая Матильда всплеснула руками, увидев меня. Затопала, засуетилась с тарелками и сковородками. В кирпичной плите сердито гудело пламя. Я сел за стол. Лина устроилась напротив и смотрела, как я ем. Ее глаза в полном раке кухни казались бездонными. «Почему вы не включаете свет?» – спросил я Матильду. Она махнула рукой. «Никак не привыкну. Да и резкий он слишком, по глазам бьет». «В своей кухне я и так разгляжу всё, что надо». Матильда наклонилась и потянула из духовки противень с пирогами. Оглядела их, удовлетворённо кивнула и накрыла противень чистой тряпицей. «Пусть отдохнут». «Умоешься с дороги, Алл?» – спросила Лина. «Смотри, какое чудо у нас теперь есть». Она открыла дверь в помещение, которое когда-то было кладовой. Теперь все полки убрали, комната казалась просторной. Из маленького окошка под потолком сочился мягкий розовый свет. Посередине помещения стояла огромная овальная ванна из плотно пригнанных дербеневых плашек, перетянутых медными обручами. Дерево цвета тёмного мёда с тонкими светлыми прожилками было тщательно отшлифовано. "Папа сделал", с гордостью сказала Лина. "А дядька Томаш ему помогал. И у нас на ферме теперь такая же. Залезай". Я скинул комбинезон и шагнул в ванну. Лина повернула вентиль. Из длинной медной трубки полилась струйка воды. "Осторожно, это холодное", сказала Лина. "Сейчас Она повернула второй вентиль, струйка воды окрепла, падая на деревянное дно, она глухо шумела. Лина попробовала воду рукой. Вот так, она быстро наполняется, ты не думай. Я сел на плоское дно ванны и устало опёрся спиной на пологий борт. Тёплая вода медленно поднималась, скрывая мои ноги. Вот над водой остались только исцарапанные колени, словно два островка. Затем и они покрылись водой. Лина подошла к двери и накинула крючок на проушину, расстегнула пуговицы на груди, повела плечами И платьё упало к её ногам. Мы в вознеможении лежали, тесно прижавшись друг к другу. Тонкая струйка горячей воды тихонько булькая падала в пышную душистую пену. Лина осторожно водила шершавой лысковой мочалкой по моим плечам, а я говорил, вспоминая всё, что случилось за эти дни. Я рассказал Лине про Хирон, розовый пыльный шар, покрытый потоками застывшей лавы, рассказал, как высится горные пики, как падают на освещённую землю их острые чёрные тени, рассказал про тонкий материчатый купол защищающие людей от смертельного леденящего удушья. Рассказал о бескрайней снежной равнине северного материка, о колючем ветре, заползающем под одежду, о вечном голоде, который заставляет жадно грызть полусырое мясо. Рассказал о голосе, который сладко поет в голове и ведет к смерти. Рассказал о темных лавовых тоннелях и тощих грязных людях, которые никогда не видели солнечного света. Я рассказал линии о каменных и ледяных глыбах, которые миллионы лет... Бешумно кружат в ледяной пустоте вокруг огненной горошины солнца, а погибших планетах, на которых когда-то давно кипела жизнь, такая похожая на нашу. Они мысленные твари, пирующие на обломках планет и подарившие нам богатство. Только об одном я промолчал. Там, в поясе астероидов, я заглянул за край маленького обитаемого мирка, который был нашим домом, и увидел бесчисленное множество других миров, неизвестных, пугающих и завораживающих. Но Лина всё-таки что-то почувствовала. И спросила сама, намыливая мне спину: "Что ты думаешь делать дальше, Ал?" Я не знал, что ответить, и просто пожал плечами. Старший помощник капитана обещал помочь нам с экзаменами в любую школу. "А там видно будет, правда?" Руки Лины замерли на моей коже. Я, поднимая мыльные волны, повернулся к ней: "Всё будет хорошо, правда. Я уверен, что всё будет просто замечательно. Ну, улыбнись же, пожалуйста". Лина улыбнулась и мазнула меня по носу мыльной ладонью. Между прочим, девушкам принято дарить драгоценности. А ты так и не привёз мне это платиновое яйцо. Не привёз, согласился я. Уж больно оно здоровенное. Лучше всего по лесной дороге ходить босиком. На открытых местах песок нагрет солнцем, только что не обжигает ступни. Зато в тени деревьев он приятно холодит кожу. Подошвы ощущают каждую хвоюнку, каждый камушек и лесучок. Когда идёшь босиком, весь мир кажется родным и приветливым. Даже солнце светит по-другому. Оно не печёт, а ласково греет, и ветер не рвёт одежду, а лишь сушит капли пота на лбу. Я связал ботинки шнурками вместе и повесил их на шею. Дин предлагал добраться до посёлка на глайдере, но я предпочёл пойти пешком. Только вдоволь налетавшись в космосе, понимаешь, какое это счастье неторопливая прогулка по лесу. Мне по зарёс нужно было увидеть доктора Трейси. Дин сказал, что всю последнюю неделю она работала в посёлке, берёт повторные анализы у наших жителей. Доктор Трейси пока не смогла разобраться с аномальным белком в крови колонистов, но разберётся непременно. Упрямство ей не занимать. Говорят, в больницу целыми днями стоит очередь. Больные едут со всей Местрии и по нескольку дней ждут, чтобы доктор Трейси их осмотрела. Самых тяжёлых она отправляет в корабельный госпиталь на попечение Лусии и Югу. Я собирался напомнить доктору Трейси, чтобы она поговорила с отцом. В последнее время отношения между ним и Грегером совсем разладились. Об этом не рассказала Лина. Пока я мотался по лунам мастероидом, она исправно навещала моих родителей и успокаивала маму. По словам Лины, Грегор дома почти не появлялся. Он вместе с Нормой перебрался на ферму Ирги и Петра, но и там чувствовал себя не на своём месте. С раннего утра до позднего вечера пропадал в поле, приходя домой только к ужину. Я ощущал свою вину перед братом. Но вот с чего отец вбил себе в голову, что Грегор не его сын? Как он мог так думать о маме? И это его и идей передать ферму мне. Дурацкая затея, честно говоря. Мне ферма совсем не нужна. А для Грегора в ней весь смысл жизни. Но ничего, сейчас-то я за руку приведу доктора Трэйси к отцу, как бы она ни упиралась. Пусть сама расскажет ему о своих анализах. Убедит, что Грегор – мой родной брат. Глядишь, папаша и одумается. Юркий желтопус выскочил из кустов на дорогу, поднял голову и насторожно уставился на меня, время от времени высовывая длинный трепещущий язык. Я махнул ему рукой. Жортапу сорвался с места и скрылся в придорожной траве. Через час я добрался до церковной площади. Натруженные ступни с непривычки горели. Я прислонился к разобранным ярмарочным навесам, утёр пот со лба и стал бываться. На церковное крыльцо в перевалку вышел пастор Свен. Его объёмное тулвище плотно облегало повседневная коричневая сутана. Белый пасторский воротничок был расстёгнут. Увидев меня, пастор приветливо кивнул. "Здравствуй ал. Да благословит тебя Создатель. Не хочешь зайти?" «Исповедаться?» Мне почему-то стало смешно. «Просто поговорить», — улыбнулся пастор Свен. «И служителю Господа не чуждо любопытства. К тому же у меня есть холодный лимонад». Я непроизвольно глотнул пересохшим горлом и с радостью кивнул. Мы вошли в прохладный полумрак церкви. Длинные ряды пустых скамеек пересекали просторное помещение. Над алтарем висел простой деревянный крест. Пастор ушел в свою комнатку и вскоре вышел с большим кувшином. С круглых глиняных боков падали на пол серебристые капли. «Я всегда держу лимонад в катке с колодезной водой», — улыбаясь, сказал пастор. «Пей прямо из кувшина, не стесняйся». Ему не пришлось долго меня уговаривать. Я жадно припал к холодному глиняному бортику и, не переводя духа, сушил половину посудины. «А почему вы не проведете в церковь электричество?» — спросил я, возвращая пастору кувшин. «Мне предлагали», — ответил пастор. «Но я решил оставить все как есть. Нам и без того предстоит увидеть множество перемен. Но хоть что-то в жизни людей должно оставаться привычным». Он тоже выпил лимонада, поставил кувшин на скамейку и сам опустился на неё, облегчённо вздохнув. Я так и не поблагодарил тебя за спасение, Ал. Нам пришлось бы туго. Не подожги ты тот сарай. А откуда вы знаете, что это я? Чёрт, неужели весь посёлок уже в курсе? Догадаться было несложно, но я никому не сказал. Возместил владельцу убытки из церковной казны. Я верну вам деньги, пастор Свен, красней сказал я. Пастор махнул рукой. Я наслышан про твои похождения в поэзии остероидов. Похоже, ты уже сделал достаточно для всей планеты, Алл». Слышать такие слова было приятно. «Похоже, Создатель выбрал для тебя интересную судьбу». Продолжил пастор, легко улыбаясь. «Не знаю, завидовать тебе или сочувствовать». «Да что там?» – пробормотал я. «Ну, слетал в космос пару раз. Что из этого? Как был фермером, так и мы останусь». Пастор покачал головой. «Самое глупое, что может сделать человек – остановиться, когда судьба указывает ему дорогу. Ты можешь найти тысячу аргументов за то, чтобы не идти своим путём. Все они будут правильными и весомыми. Но если ты прислушаешься к ним, пеши пропало. Тут мне показалось, что я могу подловить пастора на противоречии. Но вы же сами говорили, что создатель угодны все проявления жизни при условии, что эта жизнь нравится тебе, ал, только при этом условии. Так, что же мне делать? Потерялся я. Слушать свои желания, не сию минутные, а настоящие желания. за исполнение которых ты готов отдать всё. Это и есть голос Создателя в тебе. Пастор взял кувшин и отпил ещё немного лимонада, потом протянул кувшин мне. А если я ошибусь? спросил я, глядя на колыхающуюся жидкость. Пастор весело пожал плечами. Жизнь не может состоять только из правильных поступков. По крайней мере, это будут твои ошибки, а не чужие. Я задумчиво кивнул и медленно допил лимонад. Протянул кувшин пастору и поднялся со скамьи. Солнце бросало розовые блики сквозь круглые окна в потолке церкви на тёмное дерево креста. Спасибо, пастор Свен. Я вышел на улицу, и меня буквально обдало зною. Неподвижный воздух раскалился. Пыльная листва деревьев бессильно обвисла. Небо выцвело, словно застиранная рубашка. На мгновение мне захотелось вернуться обратно, в прохладный сумрак церкви. Детское желание спрятаться от неуюта. Я отряхнул головой и спустился с крыльца. Пройдя через площадь, я бросил невольный взгляд на недавнее пожарище. На месте сгоревшего сарая стояло новое крепкое строение, обшитое медово-жёлтыми, не успевшими потемнеть досками. Я свернул в переулок, миновал заросший сад, перекинувший ветви через старый забор, и вышел к дому доктора Ханса. Здесь тоже стучали топоры и молотки. Рядом с домом плотники рубили первые венцы большого здания. Утоптанная рыжая земля была завалена щепой и обрезками досок. Среди плотников я с удивлением увидел дядьку Томыша. Он тоже заметил меня. Спрыгнул с бревна и, бодро переступая через мусор, пошел мне навстречу. Я глазам своим не верил. Дядька Томыш не хромал. «Привет, Алл», — сказал он издалека. «Здравствуйте, дядька Томыш», — ответил я. «Как ваша нога?» Дядька Томыш подошел ближе и закатал брючину, к которой прилипли свежие опилки. «Погляди-ка, Алл», — с гордостью сказал он. Вместо потемневшей отшлифованной деревяшки Под брюками был протез из блестящего металла. Место колена занимал шарнир в сплошном кожухе. Она гнётся, Ал, посмотри. Глаза Томаша горели от восторга. Протез согнулся в колене. Затем зашевелил ступнёй, обутой в новый башмак. Это происходило абсолютно бесшумно. Даже пальцы двигаются. А главное, я её чувствую. Плохо, как будто она онемела, но чувствую. Как это? Я сегодня уже устал удивляться. Доктор Трейси, да ей создатель здоровья. как-то соединил у ногу с нервами в культе и сказал, что если тренироваться, то мозг восстановит какие-то там связи. Нейронные? Во, во, нейронные. И я опять буду чувствовать ногу. Он наклонился и аккуратно раскатал штанину, затем снова согнул ногу в колене и топнул ботинком о землю. Видно было, что это доставляет ему удовольствие. Ну, мы тоже в долгу не останемся, сказал дядька Томаш, выпрямляясь. Видишь, новую больницу затеяли. Он показал рукой на строящееся здание. На свежих венцах сидели, отдыхая плотники. «Старая-то, тесновато теперь. Ведь к нам со всех поселков люди едут. Да еще доктор Ханс хочет открыть школу для врачей, чтобы лечили не хуже доктора Трейси». «Я очень рад за вас, дядька Томаш», — искренне сказал я. «А я-то как рад, Алл», — простодушно ответил он. «Ты приходи завтра к полудню в церковь. Будет собрание». «Собрание?» «Ага, будем решать, как потратить сокровища, которые ты для нас добыл». Чёрт, ну неужели вся местрия уже знает, что случилось в поясе астероидов? Мне просто повезло, дядька Томаш, сказал я. Он мотнулся дой головой. Это нам с тобой повезло, мальчик. Так ты приходи завтра обязательно. И в гости заходи, Джуди будет рада. Она каждый день тебя добрым словом вспоминает. Дядька Томаш наклонился к моему уху и доверительно сказал: "Я ведь теперь совсем не пью, никогда. Да и нога не слушается, когда выпьешь. Вот я и решил, ну ёк чёрт, старую жизнь Пьянство это. Нечего создать или гневить. Дядька Томаш крепко пожал мне руку, повернулся и пошел обратно к плотникам. А я поднялся по ступенькам к двери и постучал. Мне открыл доктор Ханс. Одет он был по-домашнему. Мягкие серые брюки, рубашка с коротким рукавом и тапочки. «Привет, Алл», — сказал он и посторонился. «Проходи. Что-то случилось?» В этом весь доктор Ханс. Сначала спросил о деле, а уж потом решит, болтать с тобой или нет. Всё в порядке, доктор Ханс, вежливо сказал я. Могу я увидеть доктора Трейси? Ханс обернулся и крикнул куда-то в глубину коридора: "Эльга, к тебе пришли". "Да, Руди, сейчас иду", откликнулся знакомый голос, и в коридор выглянула доктор Трейси. Одета она была в длинную рубашку до колен, из-под которой выглядывали босые ноги. Рубашка была явно великовата в плечах и принадлежала, скорее всего, Хансу. Ну и чудесные дела творятся. А ведь при первой встрече они так переругались. Страсть Ох, я так помню. Но я и виду не показал, что всё понимаю. Просто наклонил голову и вежливо поздоровался, а потом спросил: "Доктор Трейси, вы не могли бы зайти к моему отцу?" Брови Ханса удивлённо поднялись, и я поспешил добавить: "Помните, я просил вас узнать про моего брата Грегора? Мне очень надо, чтобы вы подтвердили отцу, что Грегор его сын."